При свете предыконной лампадки в переднем углу Борис Алексеевич прямо подошел к двуспальной постели, на которой, откинувши богатырскую руку с разнообразным схрапыванием, утомившись неустанной физической работой, спокойно спал молодой Петр подле хорошенькой царицы Евдокии. «Спасайся, государь! Стрельцы идут в Преображенское!» — сказал Кравчий, — дотрагиваясь до свесившейся руки Петра. С диким, блуждающим взглядом мгновенно вскочил государь. Как в высшей степени нервная натура, он при самом глубоком сне сохранял удивительную чуткость. Разбудить его достаточно было не только одного прикосновения, но даже не очень значительного шума подле него. Страшное впечатление произвело известие князя Бориса. С быстротой электрической искры пробежало оно по всему его организму и передернуло. Бессвязно в голове замелькали представления — стрельцы здесь, кровь, кровь, резня, всех. И под страшным давлением этих неопределенных представлений он рванулся к двери и выбежал. С изумительной быстротой пронеслась его колоссальная фигура в одной ночной рубашке по всем покоям, слетела с лестницы на двор и скрылась в ближайшей роще. Оставив молоденькую царицу протирать сонные глазки, а захватив только лежавшее подле кровати платье Петра, Борис Алексеевич вслед за Петром бросился догонять его. Кубарем скатился с лестницы, и успев только крикнуть стоявшему на дворе торопелому конюху «вывести самую лучшую лошадь», сам точно так же скрылся в той же роще. Пресвятая Мать и Богородица, царь-то с ума рехнулся, бормотал про себя конюх, выводя из конюшни самую добрую лошадь и ведя ее к роще. Вот оказия это На знакомый оклик князя Бориса В роще Петр откликнулся и подбежал к нему. Ночной свежий воздух обвеял голову, и процесс мышления стал принимать форму. Князь одел его и рассказал все, что сам узнал от Милнова и Ладогина. «Что делать?» — спросил Петр, сдерживая пронимавшую его дрожь от расходившихся нервов и ночного воздуха. «Опасности еще нет, государь!» но нельзя терять время, здесь против силы удержаться нельзя. Садись на лошадь и поезжай к троице, а я сейчас же за тобой привезу мать и жену и прикажу всем потешным ехать туда же. В троице за стенами мы безопасны, а там что Бог даст, подумаем. Поезжай осторожно, дорогу хоть и знаешь, да ведь темно, можешь сбиться или спасть с лошади. Смотри, «Лошадь не горячи!» — продолжал князь, успокаивая Петра и снабжая его наставлениями. «Конь добрый!» «При понукании в такую тень пуще утомишь, а дорога дальняя. Ну, прощай! Господь да благословит тебя!» — заключил он, перекрестив Петра и на прощание поцеловав его в лоб. «Жди нас в Троице!» Лошадь действительно оказалась добрую. Она, по-видимому, поняла наставление князя Бориса и понесла седока почти без участия его по дороге к Троице, то рысью, то вскачь, то в трудных местах и шагом, искусно выбирая более удобную дорогу. Минуты шли за минутами, часы за часами, едва заметная полоска на востоке становилась все явственнее, все ширилось и, наконец, обняла чуть ли не весь небесный свод. Вот и сноп световых лучей полился оттуда и озарил всю окрестность блеском и жизнью. Закопошились люди в сельских полях созревших хлебов и, сбрасывая ночную дрему, принимались серпом за тяжелую страдную пору. И ни одна жница выронила из рук срезанный сноп, следя с удивлением за стройным всадником, юношей без шапки, утерянный, видимо, где-нибудь на дороге с развивающимися по ветру черными кудрями, с неопределенным и жадно устремленным взглядом вперед».